Глава 17 Беспилотные аппараты на спиртовой тяге и прочие будни карателя. Без потерь обошлось. Парочка пожарников не убереглась от стрел. Один отделался царапиной, второму – с пробитой ногой. Придётся проваляться не меньше недели. Запасы стройматериалов вообще не пострадали. Скотт тоже. А вот плав средствам не повезло. Арисад заявил, что диверсанты использовали горшки с земляным маслом – От струга остался только обгорелый остов, а от лодок – обугленные каркасы. Мнению потомственного пирата в таком вопросе можно было доверять. Лишь одно оставалось непонятным. Что такое земляное масло? Нефть? Не верится. Она, вопреки расхожему мнению, горит не слишком впечатляюще. Тем более, что местные вряд ли бурили глубокие скважины. Наверняка брали то, что вытекало на поверхность. А это далеко не лучшее сырье для зажигательных зарядов. Здесь же будто напалм применили. Или сорт у здешней нефти какой-то особый. Не знаю. Выслушивая доклады подчинённых и лично осматривая результаты нападения, я держался уверенно-загадочно, всем своим видом намекая на то, что знаю чуть больше, чем простые смертные, и держу ситуацию под полным контролем. Люди обязаны верить в своего лидера и ни в коем случае не должны думать, что он балбес, не знающий, что делать в подобных случаях. А я действительно понятия не имел, что теперь делать – Ситуация складывалась очень нехорошая. И, возможно, никто, кроме меня, этого ещё не понял. Что в сущности произошло? Откуда-то с холмов спустилась шейка, отвлекла часовых на стенах, под покровом спускающейся темноты подобралась к причалу, уничтожила все наши лодки и единственный струг. Это можно считать серьёзными потерями? Ха-ха-ха! Да возле Мальрока всё побережье завалено лодками и стругами. Бери и пользуйся. Но почему меня это не радует? Да по очень простой причине. Кто обрадуется, если вблизи от его жилища бродит шайки бандитов, только и мечтающих что-то сжечь, сломать, а то и убить кого-нибудь. Завтра они придумают что-нибудь ещё, послезавтра другое. Мы не сможем выходить за стены мелкими группами и в одиночку, только сильными отрядами. Один человек будет собирать колоски на поле, пятеро его охранять. И всё равно не смогут уберечь ловушки, стрелы из непроходимых кустов, ядовитые подарки для нашего скота. Да на месте этих партизан я бы придумал 10 тысяч способов сделать жизнь новых обитателей Мальрока унылой и бесперспективной. Если даже наши противники глупы как пробки, а я так не считаю, то хотя бы сотню придумать должны. Что мы в итоге получаем? Противник, даже слабый, малочисленный, страдающий энурезом из-за страха перед открытым боем, по сути, переведёт нас на осадное положение. А вместо того, чтобы все силы бросать на восстановление замка и пополнение припасов, Мы будем заниматься обороной. Это оправдано, если тебе противостоит сильная армия. Но ведь это далеко не так. Все, кого мы до сих пор встречали, это шайки каких-то оборванцев. Боги, да той, что нас сейчас атаковала, вообще девка командует. Стыдно ведь? И что нам прикажете делать? Лучший, разумеется, выход – найти этих гадов и передушить. Отличная идея. Остается лишь поразмыслить над ее реализацией. Чем больше я над этим думал, тем грустнее мне становилось. У нас нет крупных воинских сил, способных быстро и эффективно прочесать хотя бы ближайшие окрестности. Нет проводников, знакомых с местностью и способных подсказать вероятные места убежищ шаек. Я не думаю, что те в кустарниках всё время живут. Где-то наверняка есть или деревеньки уцелевшие, или иные места, в которых можно с комфортом отдыхать от трудов бандитских. Кстати, а почему бандитских? Да потому что мыслю шаблонна. Бородатые мужики с ППШ и обрезами, прячущиеся в лесу, для вермахта шайка бандитов. А для Красной Армии, соответственно, партизанский отряд. Так что ханством я лишь выдаю свою ненависть по отношению к этим людям, мешающим нам спокойно заниматься своими делами. Плохо только, что партизанят они против нас. Это несправедливо, ведь мы им ничего плохого не сделали». «Ладно, что есть, то есть. Итак, против нас действуют партизаны. Как с ними поступали на земле?» «Да по-разному поступали. Создавали ягодкоманды из матерых егерей, способных рыбу в озере выследить, не то что бородачей в белорусском лесу. Вербовали предателей из местных жителей. С помощью агентурной работы выясняли расположение партизанских баз, после чего обкладывали их войсками, накрывали артиллерией и авиацией». Но преимущество, как ни странно, в большинстве случаев было на стороне партизан. Они ведь не ломились на пролом. Мину заложат под на крутом повороте. Мост взорвут. Одиночную машину подстерегут на проселочной дороге. Тем, против кого они действовали, приходилось распылять огромные силы, чтобы контролировать все точки, по которым ребятки из леса могут нанести удар. Никто ведь не знает, где они появятся в следующий раз. Приходится охранять абсолютно всё – Вот и получалось, что кучка слабо слабовооруженных, необученных людей оттягивала на себя прорву сил. Воевать с партизанами невыгодно еще и по экономическим причинам. К примеру, столкнувшись с этим фактом, американцы прокляли Вьетнам. Авианосцы, дорогостоящая воздушная и наземная техника, огромный воинский контингент. Вся эта колоссальная машина так и не смогла задавить по-простецки вооруженных вьетнамских ребятишек. От отчаяния янки даже заросли тропические начали обрабатывать гербицидами, пытаясь уничтожить саму среду обитания в вьетконга. Но так и убрались, не добившись успеха. Лес оказался сильнее. Ладно, чего это меня на историю понесло? Думай, Дан, думай. Тебе надо с минимальными затратами сил покончить с этой проблемой, а не то придётся переходить на осадное положение. Имеются холмы, заросшие лесом. Среда обитания партизан. И есть их противник, то есть мы. Кучка народу, в том числе боеспособного. Враг знаком с местностью, имеет какие-то неведомые нам каналы снабжения. Мы здесь вообще ничего не знаем. Снабжение не предвидится, запасов практически нет. Если начать игру в кошки-мышки, то окажемся в проигрышном положении. У неприятеля сейчас все козыри. Значит, выводить за стены сотни воинов с целью побродить по зарослям бессмысленно. И что тогда? Как можно задавить такого противника быстро и без серьёзных потерь? Вариант с грубой силой пройдёт, если сила этой будет достаточно. Сколько мне понадобится воинов, чтобы устраивать серьёзное окружения и прочёсывание? Думаю, даже десятка тысяч солдат может не хватить. Места в Межгорье много, и те, кто знает все углы, прятаться смогут бесконечно. Так, опять не туда понесло. Нет, у меня десяти тысяч солдат. А что есть? Есть пара сотен с лишним. Можно ли устроить серьёзную антипартизанскую операцию такими силами? Конечно, можно. Надо лишь обзавестись агентурной сетью из завербованных местных жителей. Они будут оперативно и чётко указывать места стоянок партизанских отрядов и предупреждать заблаговременно об их нападениях. С агентурой у меня пока что вообще никак. Ладно, разведка ведь бывает не только агентурная. К примеру, есть ещё техническая – «Мне достаточно одного БПЛА, беспилотника. Надо поднять его тёмной ночью и пусть покружит над холмами. Рукотворная птица незаметна, и шума от неё немного. С высоты она легко засечёт костры партизанских стоянок и никого не насторожит. Кроме нас, здесь честных людей нет, значит, любой огонь – признак присутствия противника. Далее, используя все силы, можно окружать группы врагов по очереди и уничтожать». Если повезёт, то за пару ночей управимся, ведь пока что мы сталкивались лишь с двумя отрядами, к тому же не сильно ладящими друг с дружкой. Отличный план, но есть одно «но» – у меня нет беспилотника, хотя… Зелёный, я прекрасно знаю, что ночью ты любишь спать и терпеть не можешь, когда тебе мешают этим заниматься. Но альтернативы ночным полётам нет. Днём костры заметить труднее, да и не факт, что их вообще будут поддерживать. «А вот ночью даже огонек свечи можно засечь на другом берегу озера. Это, конечно, если зрение хорошее, а у тебя оно не просто хорошее, орлиное. Ты у нас ничего не упускаешь, все видишь, так что без тебя никак не обойтись». Я опустился до откровенной лести, но попугай был по-прежнему мрачен и косился на меня раздраженно, делая вид, что не понимает, чего от него добиваются. Но я этого негодяя Крылатого изучил хорошо и знал, как ловко он может прикидываться дурачком, если ему это выгодно. А сейчас выгодно. За просто так устраивать ночной полёт Зелёному не улыбалась. И лезти здесь было недостаточно. Может, шантаж применить? Знаешь, Зелёный, погони здесь нет. Значит, и от птицы стража толку нет. Вот какой смысл тебя кормить и поить? Допустим, прокормиться ты и самостоятельно сумеешь а вот вина тебе своими силами не достать. Раз отказываешься помочь в такой мелочи, то я могу лишить тебя винной пайки до осени, а то и до зимы. Зимой ладно уж, буду давать раз в месяц по пять капель, чтобы вкуса не забыл и не окалел от холода». Глаза у птицы стали жалобными, будто у кота, клянчущего вкусненькое, но получить ответы я так и не сподобился. Гад пернатый всем своим видом показывал, что смертельно устал и твердо намерен отсыпаться до рассвета. «Но что с ним делать? Может суп сварить?» «Нет уж. Отравиться можно таким супом. стопроцентно вредное создание». «У меня оставалось последнее средство убеждения. Взятка». «Вина у нас, кстати, хватает. Можно хоть каждый день пьянствовать. Не до спиртного сейчас, сам понимаешь. Я погреб закрыл на замок тюремный, а ключ у себя держу. Но если понадобится, легко могу нацедить кружечку-другую». Попугай заметно оживился, в глазах появился алчный блеск, я находился на правильном пути. Нехорошо, конечно, использовать птичьи слабости, но куда деваться, другим его не пронять. Я вот думаю, что тому, кто обнаружит лагерь тех бандитов, которые на нас напали, положена хорошая порция лучшего местного вина. Как ты считаешь? Справедливо! Попугай, не выдержав натиска соблазна, наконец-то снизошел до ответа. Ободрившись, я усилил давление, голосом змеи-искусителя возбуждая алкоголизм зелёного. «Вино здешнее – просто чудо. Я даже не могу сказать, в какой бочке лучшее. Всё пока что не попробовал. Говорят, когда побережье ещё было обитаемо, а пираты демов не перекрывали проливы, меж горья жило торговлей вина. Здешние бароны купались в золоте. Нигде больше нет такого винограда, как здесь. На все вкусы. И сладкое. И кисловатая, и терпкая, и всех ароматов, и крепости разной. Райские напитки. Попугай вытаращился на меня, будто кролик на удава. Жадно разевая клюв, он издавал какие-то причмокивающие звуки. Вероятно, захлебывался слюной. но так как, зелёный? Найдёшь эту рыжую? Далеко они не могли уйти. Думаю, их лагерь где-то неподалёку. Тебе не придётся долго летать, а награда будет, как ты уже понял, щедрой». «Мама с детства учила меня остерегаться обманщиков», – недоверчиво произнёс попугай. «Смысл мне тебя обманывать? Чтобы ты обиделся и больше никогда не помогал в подобных делах, получишь ты своё вино. Немного, но получишь. Слово даю. Главное, найди мне эту самку собаки». «Эй, кормчий! Хотелось бы увеличить размеры обещанного вознаграждения». «Больше тебе нельзя. Пьяный попугай здесь даром никому не нужен. Но обещаю». Плеснул достаточно щедро. «Я лично готов выбрать сосуд с божественным нектаром. Дайте лишь изучить все кувшины», — продолжал торговаться птиц. «Хорошо. Как скажешь, так и будет. Бочку выбираешь сам». «И выбор жаждующего будет сделан после пробы из всех источников. Ведь жизнь наша — это поиск идеала». «А вот это вряд ли. Не наглей. Там бочек столько, что от пробок осеешь быстрее, чем от награды». «Лети давай, а то так и будешь до утра трепаться». Птиц, поняв, что больше из меня выбить ничего не получится, печально вздохнул, потянулся, хлопнул пару раз крыльями, разминаясь, и резко взлетев, растворился в темноте. Я за него не переживал, хоть он и не сова, но в темноте летать умеет, уже бывало. Здешние ястребы по ночам спят, зениток у межгорских партизан тоже нет, не пропадет. Теперь оставалось только ждать. Зелёный пропадал недолго. Я даже задремать не успел. Всё так же сидел на брёвнышке, терзая голову не особо полезными размышлениями. Хлопанье крыльев, уверенное завицание на месте, мягкая посадка на соседнее брёвнышко, озабоченный осмотр перьев и полное игнорирование моих нетерпеливых вопросов. А лишь убедившись, что красота не подпорчена, пернатый снизошёл до ответа. «Я нынче узрел три огня в ночи, а рыжую видел девку?» Слепец, не думай, что на свете живут лишь подобные тебе. Господин, у нас с вами был справедливый договор, и я его выполнил. Уважаемый хозяин дома, я готов вкусить обещанное угощение. Где она? На озере великом есть берег золотой. На берегу том сад растет. В саду, средь звона хрусталя листвы, там дева нежная лелеет сладкие плоды. Кстати, девки тамошние берут недорого. «Вина! Вина мне! Вина скорее наливай! Я жажду сока южных виноградников! Пошевеливайся, каналья!» «Да не ори ты. В суп отправлю! Сможешь показать, где этот хрустальный сад с недорогими девками?» Все «Всемогущ лишь Господь наш, но и мы кое-что умеем, если заинтересовать. Всякий купеческий договор подразумевает оплату. Эй, трактирщик, я умираю от жажды!» «Далеко? Объясни точнее!» «Без вина так трудно вспоминать несущественные подробности. Вино получишь, когда вернёмся. Сперва покажи это место». «Вина сегодня хочется как-то особенно сильно». «Вот же заладил. Да получишь ты своё вино. Дай только до рыжей добраться. Объясняй, сколько их там». Задумавшись, попугай нахохлился и неуверенно выдал. «Слышал я, что у чудовищ, что водится на южных островах, глаза во рту» и число их восемь точно если восемь то это они как же с тобой сложно часовые там есть или спят все эти варюги любят спать как честные люди отлично так надо подумать размышлением удобно предаваться за чаркой вина не сдавался попугай ага сейчас прям побегу за чаркой сперва проверим не наврал ли ты негодный клеветник зачем все эти оскорбления «Честность его достойна легенд о великих героях!» «Ладно, прости, Зелёный. Сейчас соберу людей и поведёшь нас. Или объясни подробно, где именно они. Деревеней садов здесь очень много». «Тяжко говорить, когда горло пересохло от жажды», — грустно ответил Птиц. «Тьфу ты, цистерна с крыльями. У тебя одно на уме. Значит, будешь сам показывать. Ох, доберусь я теперь до них. Даже не знаю, что именно с ними сделаю, но придумаю». «Сам знаешь, я сама доброта ещё никогда никого серьёзно не наказывал. А придётся. Мы с тобой этим паразитом покажем, кто теперь в Межгорье главный. Слезами умоются, раз по-хорошему вести себя не хотят. Давай, Зелёный, я в тебя верю. Показывай, где эти смертники». Попугай, странно нахохлившись, серьёзным, чеканным голосом произнёс. «Приказ магистра. При обнаружении шайки рыжей смерти следует провести с ней переговоры и склонить на свою сторону». Повторяю, это приказ магистра. «Ты чего несешь?» – опешил я. «Какой магистр?» Магистр ордена полуденной стражи приказал стражу дано «Эх, винца бы сейчас!» Своим обычным голосом закончил зеленый. «Ты окончательно сбрендил? Еще ничего не пил, а уже бред несешь. Когда это ты успел с магистром пообщаться? Или он над нами летает, и ты с ним в ходе разведки пересекся?» «Магистр приказал, страж выполняет». Произнеся это, попугай потерял ко мне всякий интерес, занявшись перышками. Но меня его ответы не удовлетворили. «Эй, я вообще-то не страж, а самозванец. Уж ты-то должен это знать». «Что же ты, свиноед ленивый, больше не торопишься к девкам? Так спешил, так спешил. Ох, как торопился. Ночь холодна, так не выпить ли нам для сугребу?» Я тебе две щедрые порции налью, если ты скажешь, где находится этот магистр. Хочу сам с ним пообщаться. Расскажи о нем все. Ох, долги наши тяжкие. Магистр за спиной каждого из стражей. Магистр вездесущ. Магистр неуловим. Магистр модр. Магистр всезнающ. Магистр опора ордена. Все птицы мира – глаза и уши магистра. Приказ магистра. При обнаружении шайки Рыжей Смерти следует провести с ней переговоры и склонить на свою сторону. Повторяю, это приказ магистра. Вот и сказочке конец, спите, детки. А ведь кто-то что-то обещал насчёт многих чарок вина. Полученной информации мне было недостаточно. Но понимая, что вряд ли добьюсь от этого проходимца большего, покачал головой. «Мы с тобой на эту тему ещё поговорим. И вообще...» В суп попадёшь, если так и продолжишь дальше темнить. Ладно, некогда с тобой разбираться. Пошли к этой рыжей смерти. Разговаривать. Но учти, Зелёный, люди меня не поймут. И всё из-за тебя и твоего мутного магистра. Вот за что мне всё это? Люди, прах, вино, всё, — мудрым тоном произнёс попугай, и, вспорхнув, устроился на плече.